Яна так изнервничалась перед приемом Макарова, что чуть не сошла с ума. Встала на час раньше и перетрясла весь шкаф. Но все казалось ей либо слишком убого, либо жутко вызывающе. Поэтому она приняла мудрое решение ехать к прокурору в форме. Тут даже такой тонкий ценитель, как Крутецкий, не найдет, к чему придраться. Она нагладила китель и юбку, убрала волосы в гладкую кичку и поняла, что, наконец, выглядит стандартно и безлико. И все претензии к внешнему виду крутецкому теперь следует адресовать не ей а непосредственно Министерству юстиции очень может быть максим степанович такого про нее наговорил Макарову, что прокурор хочет ей ради ее же пользы объяснить что ей не место в стройных рядах блюстителей закона наверное так потому что хвалить ее пока не зажто замирая от ужаса она толкнула тяжелую дверь кабинета когда секретарша пригласила ее войти макаров встретил ее радушно Как ребенка, которого родители привели к себе на работу, потому что дома не с кем оставить, и теперь его вынуждены развлекать ни в чем не повинные сотрудники. Смеясь не слушая никаких протестов, Федор Константинович усадил Яну в свое кресло, а сам прислонился к подоконнику. «Ну как? Удобно? Нравится?» Яна кивнула и сползла на самый краешек. «Нет, вы обживайте, обживайте!» Как знать, вдруг через несколько лет сядете сюда на законных основаниях. — Ну что вы, Фёдор Константинович, — пробормотала она, чувствуя себя крайне неловко. — А почему нет? Вы способный и грамотный юрист. Будете стараться, и всё у вас получится. — Ну да, способный, — зарделась Яна. с иванченко опозорилась. Макаров улыбнулся. — Строго говоря, в тот раз опозорился скорее я, а вы действовали строго по закону. «Яна Михайловна, это немножко разные вещи — понимать закон и понимать ситуацию. С первым у вас всё в порядке, а со вторым что могу сказать?» «Ей-богу, не спешите овладевать этим искусством. Вы читали роман Александра Дюма десять лет спустя?» Яна кивнула. «Помните, там Атос наставляет Рауля у гроба короля?» «Рауль, умейте отличать короля от королевской власти. Когда вы не будете знать, кому служить, колеблясь между материальной видимостью и невидимым принципом, выбирайте принцип, в котором все. Прекрасный, на мой взгляд, совет. И я от души желаю, чтобы вы могли следовать ему без ущерба для своей карьеры. Спасибо. А пока, Мист, у меня для вас будет, как говорится, маленькое, но ответственное поручение. Сходите с товарищем Зейдой в архив, когда он получит официальное разрешение. Боюсь, это не совсем удобно. Макаров снова засмеялся. «Яна Михайловна, це приказ как сказал бы наш общий друг. Я бы очень вас просил посмотреть дело профессиональным взглядом. Кроме того, поговорите с товарищем Евгением Горьковым, как профессионал, но в сугубо частном порядке. Зейда прибежал ко мне взволнованно и рассказал какую-то дикую историю. Не буду пересказывать, чтобы не лишать вас непосредственности восприятия. Но когда вы услышите ее сами... то поймете, почему я прошу вас проверить информацию втайне от коллег. Попробуйте аккуратненько с ней разобраться. Докладывать будете лично мне. С этими словами Макаров протянул Яне визитку. Вот тут внизу номер моего домашнего телефона. Я постараюсь, но боюсь, что у меня ничего не получится, призналась Яна. Я в вас верю, Яна Михайловна. Не ищите там вселенский заговор или происки масонской ложи. Если ничего не покажется вам подозрительным то и слава богу. Что ж, не смею задерживать вас в ваше законное обеденное время». Яна выбежала из прокуратуры, как на крыльях, и прилетела до метро, страшно гордясь собой. Сам Макаров ей доверил, потому что она умная и способная. Из всех выбрал именно ее. Дал свой домашний телефон. Ничего себе! но как только она встала на эскалатор радость потухла макаров выбрал ее только потому что она уже ходила из ейды в архив и в общих чертах знает дело еще наверное потому что у нее нет друзей которым она могла бы разболтать секретное задание естественно она не справится а федор константинович скажет ах яна яна зачем только я сажал тебя в свое кресло понадеялся на тебя а ты никуда не годишься поговорить с горьковым доверил «Конечно, Макаров ведь просто не знает, что допросы — это ее слабое место. Строго говоря, все места слабые, но допросы прямо особенно. Она не умеет отличать, где правда, где ложь, и вообще верит всему, что несут подследственные». Так выразился однажды Юрий Иванович про ее манеру вести допрос, «хлопает глазами и ушами». «Вот он-то настоящий виртуоз, умеет всю подноготную вытянуть из человека». Как жаль, что задание строго конфиденциальное и нельзя привлечь старого оперативника. Хотя ему в любом случае нельзя ничего говорить, потому что Горьков убил его сына. Дело-то она, конечно, посмотрит, но очень сложно себе представить, чтобы Костенко не причесал его перед отправкой в архив. Сто процентов дело игрушечка, и глазу там совершенно не за что зацепиться. Хотя с Виктором Николаевичем встретиться будет интересно. Яна повеселела, представив, как холодно и высокомерно будет с ним себя вести, а заодно во что оденется и как накрасится, чтобы Зейда точно понял, кого он недостоин. Когда Евгений Горьков признался, что вынужден строжайшим образом соблюдать трудовую дисциплину, а потом немедленно ехать домой к маме, Яна почувствовала к нему сильную симпатию. Родственная душа, все как у нее. Точно так же она имеет на службе злобного надсмотрщика Крутецкого, А родители, хоть и не стоят с секундомером в руках на пороге квартиры, но попробуй задержись после десяти вечера. Лучше не экспериментировать. В субботу утром она приехала к Горькову домой. Он жил далековато, но это было единственное место, где они могли спокойно поговорить. А главное, ей хотелось посмотреть на его жилище, потому что обстановка помогает составить впечатление о хозяине. Сам Евгений Павлович оказался долговязым мужчиной, с застывшим и скучным лицом типичного преподавателя общественных наук. Но только она квалифицировала его как зануду, он улыбнулся, и Яна почувствовала, что были в его жизни и другие времена буйные, веселые и страстные. Мама Горькова, Валентина Дмитриевна, выглядела на удивление хорошо для парализованной женщины. И про нее еще можно было сказать дама со следами былой красоты. Она была модно пострижена, одета в шелковый халатик и полусидела на диване в подушках. Если бы не слегка невнятная речь, Яна бы не догадалась, что она парализована. Только запах стирального порошка да развешанные по всей ванной и кухне простыни говорили о том, что в квартире живет лежачая больная. Возле окна стоял массивный письменный стол с резьбой в виде львиных морд, великоватый для этой тесной квартирки. И Яна подумала, что, наверное, за ним писал свои книги Павел николаевич Книжный шкаф тоже был старинный, но его не хватило, чтобы вместить библиотеку, и по всей комнате тут и там висели полки. Яна присмотрелась. Книги Горькова были, но стояли вперемешку с другими. Из них не сделали алтарь, но и не выкинули. Зато фотографии писателя не было ни одной. В простенке висел большой фотопортрет юноши, видимо, покойного младшего сына. В книжном шкафу стоял моментальный снимок Евгения в военно-морской форме. Да в полку между стекол была небрежно заткнута школьная фотография какой-то круглощекой девочки. Яна спросила, кто это, и Горьков с мамой в один голос воскликнули «Наша спасительница!». Юная соседка сверху ухаживала за Валентиной Дмитриевной, но когда бабушка узнала, чей сын Евгений Горьков запретила всякие контакты, поэтому им и хочется узнать правду. Евгений сказал, что в массовом сознании вина его отца укоренилась уже слишком глубоко. не выкручивать. Но если близкие люди узнают правду и поверят в нее, этого будет довольно Отдав небольшую дань светским условностям, то есть выпив в компании Валентины Дмитриевны чашечку чаю, поговорив о погоде и новых телевизионных фильмах, Яна с Евгением перешли в кухню, где он, плотно притворив двери, рассказал, что его отец фактически совершил самоубийство с помощью соседа по камере, потому что следователь пытками вымогал у него признание. Яна была шокирована, но не слишком удивлена. Среди ее коллег-следователей это не обсуждалось, но оперативники порой давали понять, что есть способ развязать человеку язык, если он, зараза такая, запирается. Понятно теперь, почему Костенко стало плохо сердцем, когда он узнал, что кто-то интересуется его звездным делом. Горьков мертв, его не спросишь. Но остались оперативники, которые его избивали, работники СИЗО, судебный медик, давший липовое заключения. Вдруг они заговорят, если им зададут вопросы? Кто-кто, а старый следователь знает, что расколоть можно почти любого человека. Как он сам в свое время давил на Павла Николаевича, мол, давай, признавайся, а то посадим в камеру сыновей, и с ними такое сделают, что они обрадуются расстрелу, как невести так и оперативников начнут прессовать по той же самой схеме. Только как доказать, что Костенко виновен? рассказы, тем более из третьих уст, не основание для масштабной проверки. Ну, придет она к Макарову, скажет, ах, Горьков такой хороший, я ему верю. И что дальше? Федор Константинович взвопит от радости. Боже мой, Яна Михайловна, какая радость получить от вас столь компетентное заключение. Раз вы верите, все так и есть, никакого сомнения. Вы у нас индикатор правды, мерила добра и зла. Работники следствия стоят друг за друга горой. знают технику допроса, у них есть вылизанное уголовное дело, по которому они будут говорить, как по букварю. Поэтому, чтобы раскачать этот монолит, нужно бросить в него что-то повесомее веры молодого неопытного следователя, какую-то убедительную улику, свидетельствующую либо о невиновности Горького, либо о том, что его били и довели до самоубийства. И неизвестно, что проще доказать, первое или второе. Простившись с хозяевами, я на хотела прямо от них ехать в дворец пионеров. Благо, суббота там полноценный рабочий день. Но возле метро сообразила, что суваться туда на обум святых будет неразумно. Ведь если Горьков не виновен, то очень большая доля вероятности, что настоящий маньяк работает именно там. Ведь никак нельзя объяснить простым совпадением, что погибло столько ребят, посещавших литературный кружок. Какой-нибудь скромный товарищ преподавал рисование или музыку, а в свободные минутки заходил послушать, как дети читают свои стихи и рассказы. А как-то раз в минуту откровенности Горьков рассказал ему о своем участке в Псковской области, на который он выбирается очень редко, а, может быть, даже приглашал вместе с собой за грибами. Вполне перспективная версия, но разрабатывать ее нужно аккуратно, чтобы не спугнуть преступника. Решив так... Яна поехала к Лидии Ледогоровой, которая сегодня дежурила в диспансере и готова была с ней поговорить, если девушка не боится заразиться. Яна боялась, но все равно поехала. Ее работа тоже не самая стерильная в мире, так что надо привыкать общаться с туберкулезниками, сифилитиками, вшивами и прочими опасными товарищами. Лидия Александровна оказалась яркой женщиной чуть постарше самой Яны, и сразу покорила ее внутренней силой и раскованностью. «Вот бы я была такой!» — вздыхала Яна, понимая, что это несбыточные мечты. К сожалению, Ледогорова рассказала только то, что Яна уже слышала от Евгения Павловича. Она не помнила фамилии зэка, и сколько времени прошло с тех пор, тоже затруднялось сказать. Почти все ее пациенты — бывалые сидельцы. Болезнь протекает тяжело, длительно, и, к сожалению, они чаще умирают, чем выздоравливают. По большей части это люди одинокие, и приходится не только лечить их, но и поддерживать морально. Поэтому рассказ того уголовника не произвел на Лидию Александровну глубокого впечатления. Случалось ей выслушивать исповеди и похуже. Она посочувствовала человеку, прожившему такую жизнь, что убийство явилось в ней лучшим поступком. Но вскоре забыла эту историю, до тех пор, пока на кафедре, Завучня поделилась с ней сенсационной новостью, что тот упертый зануда, который не хочет зачесть ей кандидатский минимум, оказывается не просто Горьков, а сын того самого Горькова, маньяка и писателя. Лидия Александровна напрягла память, пытаясь вспомнить хоть что-то, что помогло бы ей вычислить того зэка, но пока безрезультатно. Обещала в архиве взять журнал «Движение больных» за прошлые годы, возможно, это освежит память, но гарантии нет. Тогда придется журнал регистрации смертей смотреть. «А это очень обязательно?» — робко спросила Лидия Александровна. «Вдруг не вспомню. Он ведь уже все равно умер и ничего больше не расскажет». Яна объяснила, что, установив личность, они выяснят, действительно ли этот сказитель сидел в одной камере с Горьковым или все сочинил. Убедив Лидию Александровну, что вспомнить зэка необходимо, Яна подумала, что вместо того, чтобы заставлять занятого человека терзать свою память и рыться в медицинской документации, можно в три минуты выяснить все самим, запросив в следственном изоляторе, кто сидел в одной камере с Горьковым, и потолковать с теми из них, кто остался в живых. Но сейчас она действует подпольно и конфиденциально, будто в тылу врага, и вынуждена добывать информацию окольными путями. В воскресенье они с родителями ходили на юбилей маминой двоюродной сестры, и Яне было не до расследования. С утра прихорашивалась и наряжалась, а все равно весь вечер отвечала на стандартные вопросы, почему до сих пор одна, когда, наконец, выйдет замуж, когда подарит родителям внуков и куда только смотрят мужики. Подвыпившая юбилярша прочла ей страстную лекцию о том, что семья для женщины должна быть на первом месте. ибо работа в постели не согреет и стакан воды не поднесет. А годы-то, они как дождь, идут, идут, да и проходят. Со всеми этими постулатами Яна была совершенно согласна, расстроилась и до утра горевала о своей жалкой участи старой девы. Конфиденциальное расследование совершенно вылетело у нее из головы, а вспоминать его не очень хотелось, ведь главная для женщины семья, а не тайные поручения прокурора Макарова. Но ближе к обеду позвонил Виктор Николаевич Зейда. Пригласил встретиться после работы, и на сердце сразу стало веселее. Яна, конечно, отказалась, но таким специальным неокончательным тоном, который говорит о благосклонности девушки, лучше всякого согласия. И Зейда понял, потому что точно таким же специальным голосом сообщил, что ждет не дождется, когда они пойдут в архив. Сказал он, правда, чекаю-недочекаюся, не но Яна уловила смысл. Почему-то после общения с Зейдой у Яны всегда усиливался трудовой энтузиазм. Вот и сейчас она достала из сумки блокнотик и стала записывать план расследования, чтобы представить его Макарову, когда появится немножко больше фактов. Итак, у нее два готовых направления — Дворец пионеров и сокамерники Горькова. Тут я одной никак не справиться. А вот что по силам, это как следует расспросить Валентину Дмитриевну, вдову Горькова. С ней немножко трудно разговаривать, потому что после инсульта речь невнятная, но голова у старушки варит хорошо. Наверное, жестоко погружает женщину в кошмарные воспоминания, только ведь это ради восстановления доброго имени мужа. На сегодняшний день она знает о деле Горькова только понаслышке, на уровне сплетен и парадно-выходного рассказа заслуженного следователя Костенко. Но даже этой скудной информации достаточно для предположения что убийца как то мелькал на орбите жизни павла николаевича евгений говорил что до трагедии мама работала на полставке библиотеки а интересы ее были сосредоточены на муже и сыновьях такие домовитые женщины обычно знают друзей мужа и детей в курсе их жизненных обстоятельств помнят кто на ком женат где работает все что вокруг семьи представляется им важным и интересным в общем Разговор с Валентиной Дмитриевной лишним не будет. Яна позвонила Горькову и договорилась, что придет к нему после работы. «А вернее всего», — вздохнула она, положив трубку, — «я ищу черную кошку, которой нет». Она снова перелистала свои студенческие записи. Черт возьми, Костенко никто не заставлял рассказывать им именно о Горькове. Мало ли в его практике было интересных дел, который он раскрыл без пыток, подтасовок фактов и других нарушений социалистической законности. Или Сергей Васильевич знал, что ложь становится правдой от частых повторений. А если бы на месте Костенко оказалась она сама, сомневалась бы в виновности Горького? Да ни одной секунды! И черт его знает, посмотрела бы в глаза родителям тех детей, да и разрешила операм его избивать. Нельзя заранее знать, как будешь действовать в критической ситуации. поэтому полной уверенности, что она остановила бы оперативников, нет. Детьми пугать, наверное, не стало бы, но... Вот именно, Яночка, для изобличения чудовища необходимы чудовищные средства, и Костенко знал это лучше тебя. В том, что смерть горького оформили как естественную, тоже нет никакой загадки. Все люди равны перед смертью и перед законом, но все-таки Павел Николаевич был писатель, И общественность могла очень сильно встрепенуться, узнав, что мастера слова почем зря зарезали в СИЗО. Понятно, что планы партии и планы народа, руководящие и направляющие силы, укажут, что людям думать по поводу убийства маньяка в камере. Но писатели и вообще творческая интеллигенция – народ буйный, не всегда за ними успевают уследить. Появятся статейки про произвол в каких-нибудь газетках и все. Смельчаков сурово накажут. Но что толку? Доверие к милиции будет подорвано на официальном уровне. Когда уголовники убивают и калечат друг друга, туда им и дорога. Чем больше они взаимоуничтожатся, тем чище будет мир, думает обыватель. Но когда узнаешь, что такого же обывателя, как ты сам, кинули уголовникам на растерзание, это уже совсем другое дело. Мир становится опасным, а ты в нем беззащитным, а этого допустить никак нельзя, ведь безопасность, и уверенность в завтрашнем дне — основа жизни советского человека. Он должен твердо знать, что государство о нем заботится, вылечит, выучит, даст крышу над головой, работу, на которой можно ни черта не делать, а если повезет, то и подворовывать. Виноват Павел Николаевич или нет, пока неизвестно, но Костенко поступил мудро и дальновидно, представив смерть Горькова сердечным приступом. Легко кричать про чистые руки, когда у тебя нет опыта, И ты еще не испытала на своей шкуре, что в жизни никогда ничего не идет гладко, по-писанному. Не существует универсальных правил. Каждый раз приходится решать заново. И это всегда нелегко, потому что правильных решений, наверное, вообще не бывает. Нет. На кафедру, на кафедру и как можно скорее. Там свои проблемы, но никто не умрет, если ты совершишь ошибку. Сейчас она сходит к Валентине Дмитриевне, потом зейды в архив, И на поклон к Макарову. «Вы сами видите, Фёдор Константинович, не гожусь я для следственной работы. Отпустите меня на кафедру». Евгений Павлович трогательно подготовился к её визиту. Вылезал в квартиру до стерильной чистоты, постелил на стол старинную льняную скатерть с мережками и сервировал чай по правилам английского этикета. Я на нём мало что знала, но по романам Диккенса представляла себе именно так. Чашки были простые, Белые — в красных горошек, из таких пьют в каждом втором доме, а ложечки — серебряные, с монограммой. И такой же вензель Яна разглядел на льняных салфетках. Присмотревшись внимательнее, Яна заметила в ушах Валентины Дмитриевны серьги явно не советской работы. Павел Николаевич происходил из белорусской деревни, но, похоже, женился на девушке благородных кровей. Интересно было бы узнать семейную историю, Кем предки Валентины Дмитриевны были до революции? Смирились ли с тем, что все потеряли? Как приняли безродного зятя-колхозника? Она призналась, что хотела бы поговорить с хозяйкой дома наедине. Евгений тут же подхватился, сказал, что воспользуется свободным временем, чтобы съездить в универмаг. Благо до закрытия остался еще час. Выгнав Яну в кухню, на несколько минут обиходил мать, принес из кухни горячий чайник и был таков. Яна улыбнулась. когда ты много лет привязан к больному человеку, дорога каждая свободная секундочка. К сожалению, Валентина Дмитриевна не сумела вспомнить ничего подозрительного, только повторяла, что если бы муж был виноват, она обязательно бы это почувствовала. Паша в юности перенес много испытаний, поэтому Господь наградил его безмятежными, зрелыми годами. И то, трудно сказать, чего было больше, счастливого стечения обстоятельств или спокойствия мужа, умевшего радоваться тому, что есть. Наверное, другого человека скромные тиражи, террор редакторов и отсутствие признания за пределами Ленинграда доводили бы до отчаяния, а Павел Николаевич не унывал, работал себе спокойненько и занимался с молодежью. Именно алые паруса он считал делом своей жизни. Говорил, книги я пишу средние, почитают, почитают, да и забудут, а опыт мой в детях прорастет. Он радовался успехам учеников больше, чем собственным. и не жалел времени, чтобы им помогать. Любой при необходимости мог прийти к нему домой или позвонить по телефону, но дети не злоупотребляли этим разрешением. Разве что, когда Женя подрос девочки стали чаще заглядывать к Павлу Николаевичу домой за срочным литературным советом. Горьков-старший обладал редким для педагога свойством. Понимал, что ни креста, ни клейма на детях ставить нельзя. И вообще его личное мнение о ребенке может не совпадать с действительностью. Последний обормот из завсегдатой детской комнаты милиции получал у него такую же поддержку и внимание, как бледный романтичный отличник, исписавший поэмы о несправедливости бытия тетрадку в 96 листов. Это потом послужило для обывателей косвенным доказательством его вины. Якобы ему было плевать на дарование детей, главное было их к себе приманить. Имея широкий круг знакомств, Павел Николаевич после ареста немедленно прослыл холодным, нелюдимым и странным человеком. Действительно, он не любил пустопорожних разговоров, пьяных посиделок и прочих роскоши человеческого общения. Но если у кого-то случалась неприятность, Горьков молча, без охов и ахов делал, что мог, и снова исчезал с горизонта. Например, если умирал кто-то из собратьев по Перу, дать родным крупную сумму денег и не пойти на поминки было в обыкновении у Павла Николаевича. Сидеть и переливать из пустого в порожнее он очень не любил. Когда что-то происходит, мечтать о том, как было бы хорошо, если бы этого не было, бессмысленно, а продолжать жить так, будто этого нет, самоубийственно. Эту фразу Горьков часто повторял. Эту суховатость тоже поставили ему в строку, мол, водился с детьми, а со взрослыми не умел общаться, явно ненормальный. Единственный, кто не поверил сразу в виновность горького Это муж сестры Вадим. «Какая все-таки ирония судьбы!» — вздохнула хозяйка. Мы посчитали его крайне неподходящим человеком, отказали от дома, а на помощь в трудную минуту пришел только он один. До сих пор не могу себя простить, что не послушалась его тогда и не сбежала с младшим сыном. Яна встрепенулась. Тема неподходящего человека была ей очень интересна по личным причинам. Она боялась идти на свидание с Витей Зейдой, главным образом потому, что знала, если у них что-то получится посерьезнее походу в кино, то мама бурно отреагирует на такого кавалера. «Яна Зейда!» — скажет она. «Боже мой, какой ужас! Неужели я заслужила, что у меня будут внуки Зейды?» И упадет в обморок от столь печальных перспектив. А папа тут же подключится с лекцией, что муж с женой должны общаться на одном языке. А тут этого нет даже в буквальном смысле, не говоря уже о метафорическом. Ради ее же пользы запретят встречаться с Виктором. И как тогда быть? Огорчать родителей нельзя, но, с другой стороны, так можно до пенсии прождать подходящего кандидата. Любопытно, как в других семьях справляются с проблемой зятя не нашего круга. Валентина Дмитриевна рассказала, что ее родители не могли похвастать аристократическими корнями. но тяготели к прежнему, ушедшему миру. Благо отец добился больших успехов на поприще адвоката и мог окружать себя теми людьми и вещами, которые ему нравятся. Они с мамой были завсегдатами антикварных магазинов, а лучшей рекомендацией для нового знакомого служило его происхождение из бывших. Мама пыталась создать дома атмосферу дворянской семьи, исподвали, внушая дочерям, что они не такие, как все, и вести себя должны соответствующим. Поэтому, когда Горьков сделал Валентине предложение, она страшно боялась представлять родителям будущего мужа. Однако Павла приняли благосклонно. Папа оценил его боевое прошлое, мама нашла, что он открытый, честный парень, и благословение на брак было дано. Хотя первые годы Горьков жил в атмосфере милой снисходительности, будто он не муж, не глава семьи, а крепостной, взятый на воспитание. Даже Валентине Дмитриевне бывало иногда неловко, когда мама делала зятью замечания за столом. Но Павел только улыбался и перехватывал вилку как положено. Он рассудил, что пока им от родителей не съехать, не стоит мотать себе нервы по пустякам. Худой мир лучше доброй ссоры. А за бесплатные уроки этикета тёще большая благодарность. Наблюдая эту идиллию, младшая сестра сделала вывод, что её избранник будет принять в семью так же доброжелательно. и в один прекрасный день привела в дом Вадима, милиционера без высшего образования, без отцовщину, рожденную какой-то поварихи. А это вам нездоровая крестьянская наследственность? Нет. Мать-одиночка – синоним проститутки. Повариха есть не что иное, как воровка, а когда человек добровольно выбирает поприще милиционера, это красноречиво свидетельствует о низости его натуры. Ну и, естественно, самый весомый аргумент. «Человек с таким пустым взглядом и тупым лицом не может быть хорошим мужем». «Вот судьба», — вздохнула Валентина Дмитриевна. «Мама кричала Гале про плохую наследственность, которая обязательно проявится в детях, а ударила этим тезисом по нам. Один мой сын погиб, у другого жизнь навсегда сломана именно из-за убеждения, что дурные наклонности передаются по наследству Никогда ничего не утверждайте безапелляционно и бездоказательно. Иначе судьба даст вам на собственном опыте испытать, так ли это. гали предложили порвать с неподходящим женихом, но она вдруг отказалась. Родители были так изумлены открытым непослушанием дочки, что впали в азарт. Теперь уже не важно, плох кавалер или хорош. Восстание надо подавить из принципа. Отец, будучи довольно известным адвокатом, Без труда навел справки о претенденте и выяснил, что год назад Вадим проходил по делу об убийстве девушки. Родитель попытался запугать Галю, что она встречается с преступником, который ее тоже убьет. Но Галя не поверила и от жениха не отказалась. Тут отцу, чтобы успокоить мать, пришлось признаться, что Вадима всего лишь один раз допросили, потому что он когда-то ухаживал за этой девушкой, а вообще убийство раскрыли и совершил его совсем другой человек. Горьковы все это наблюдали, но мудро сохраняли нейтралитет. Валентина склонялась на сторону родителей. Она думала, что Галя еще слишком молодая для замужества. Надо немножко оглядеться, освоиться во взрослой жизни, прежде чем принимать важные решения. И родительским советам надо доверять, потому что мама с папой опытнее и мудрее и лучше разбираются в людях. Павел же считал, что любовь – дело серьезное, и тесть с тещей слегка перегибают. Но поскольку дочь их и дом тоже их, то ему вмешиваться не пристало. Он только отвез Гале вещи, когда она ушла из дому, и украдкой подарил им с Вадимом 200 рублей на свадьбу. С годами пропасть между семьями росла. Родители немного оттаяли и готовы были принять Галю, если бы она пришла с повинной головой. Но сестра не желала уступить даже в такой малости. Раз она ни в чем не виновата, то и просить прощения не за что. Так и жили в ожидании, что другая страна сделает первый шаг. Потом родители ушли из жизни, завещав все старшей дочери. Валентина Дмитриевна хотела наладить отношения, но Галя поставила условие – наследство и квартиру пополам. Только тогда они снова станут сестрами. Валентина подумала, да и отказалась. Сестра – это очень хорошо, но у нее двое сыновей, и в первую очередь она должна думать об их интересах. Женщины окончательно рассорились насмерть, а мужья, наоборот, нашли общий язык. Вадим делился с Павлом Николаевичем особенностями лицейской работы, чтобы писатель мог продуподобно отразить будни стражей закона в своей новой книге. Горьков доставал для своей к хорошую литературу и билеты на интересные спектакли. Павлу Николаевичу нравился Вадим, и он часто жалел о том, что глупая ссора, возникшая из одесской родительских фоноберий, расколола крепкую семью. От мужа Валентина Дмитриевна знала, что Галина жизнь сложилась удачно. Она стала довольно известным в городе логопедом, Вадим сделал неплохую карьеру, став начальником оперчасти в ГУВД. Тут Яна поняла, что речь идет о Вадиме Андреевиче Пантюхине, с которым ей иногда приходилось сталкиваться во время выездов на место происшествия. Симпатичный дядька с вполне осмысленным взглядом и хорошими манерами, Во всяком случае, намного культурнее Вити Зейды. Насколько она помнила, Пантюхин слыл в ГУВД образцовым семьянином, так что эта Галина, видимо, не ошиблась в выборе. Живет счастливо с мужем, своим домом, воспитывает двоих детей, а если бы послушалась родителей, была бы одинока или маялась с каким-нибудь безвольным тихим алкашом из приличной семьи. «Нет», — одернула себя Яна, — «так думать тоже нельзя». Слишком высокую цену заплатила эта Галя за счастье. Валентина Дмитриевна грустно улыбнулась. «Ах, если бы вы знали, Яночка, как я жалею теперь о решении родителей. И они тоже, я уверена, сильно жалели. Но гордыня оказалась сильнее. Знаете что? Если в вашей жизни вдруг случится похожая ситуация, расскажите вашим родителям эту историю». Яна кивнула. Чай остыл. Она приготовила еще порцию, и вдруг страшно захотелось, чтобы Витя оказался здесь, чтобы ждал ее под окнами этого дома, а когда она выйдет, обнял могучей рукой, и они бы снова пошли в то кафе и смеялись бы над пирожным «Ночка», а потом... Наверное, ему пришлось бы поставить ее на поребрик, чтобы поцеловать, а обниматься с ним все равно, что с диваном. Она бы так и сказала ему, «Зейда, обниматься с тобой все равно, что с диваном», а он бы что? Пошлость бесморозил ясно что. Яна улыбнулась, так хорошо было думать о нем. Возникла небольшая неловкость, когда Валентине Дмитриевне надо было подать судно, но Яна сумела, кажется, убедить ее, что ничего особенного в этом не видит, и что, естественно, то не безобразно. Вспомнив занятия на военной кафедре, где их учили на санинструкторов, Яна довольно ловко справилась с задачей. «Почти как Варечка», — сказала Валентина Дмитриевна. И Яна поняла, что это высшая похвала. Она чувствовала себя в этом доме спокойно и уютно, приноровилась понимать порой невнятную речь Горьковой и почти забыла, что надо спросить про «Фольксваген». «А как же?» — без колебаний ответила Валентина Дмитриевна. «Конечно помню. У редактора Павла была такая машинка. Они еще без конца ругались насчет нее. Павел где-то услышал, что этот жучок был спроектирован лично Гитлером. И стыдил редактора, мол, как ты можешь на фашистской машине кататься? Яна задрожала от нетерпения. А тот? А тот отвечал, что Гитлер там или не Гитлер, а машинка чудо. Но Павел не садился в нее никогда. До того доходило, что они в деревню ездили порознь. Редактор на машине, а муж на электричках. Тот ему уж и так, и эдак. «Фольксваген, значит, народный автомобиль», а что Гитлер его придумал не больше, чем легенда. Не надо идти на поводу у предрассудков. Но нет, Павла было не переубедить. «И этот редактор бывал у вас на даче?» спросила Яна, замирая, чтобы не спугнуть удачу. «Неужели все окажется так просто?» «Тю, чаще нас!» засмеялась Горькова. «Ему-то дорога нипочем. Только не на даче, а в деревне. В Псковской области у нас был дом». Вы с ним близко дружили? Да нет, как со всеми. Я же говорю, Павел был не очень общительный. А в деревню вместе ездили? Да. Павел ему даже ключи давал, чтобы он один за грибочками смотался. Постойте. Вы намекаете? Да нет, невозможно. Василий Иванович пожилой человек. Сколько ему? К семидесяти сейчас. Меня удивляет, «Почему вы сразу о нем не подумали?» — сказала Яна строго. «Человек вхож, как я понимаю, в вашу семью, имел ключи от дома, где обнаружили тела. Почему ваш муж не заявил об этом, как только его арестовали?» Валентина Дмитриевна вздохнула. «Надо вам понимать, что у Павла было очень трудное детство и юность. Он жил в оккупации, воевал в партизанском отряде, и то, что выдавать товарищей последнее дело, Было для него непросто словами. Я уверена, что когда милиционеры начали его бить, то они стали у него на одну доску с фашистами, то есть с врагами, которым ни в чём нельзя признаваться. А вы? А я думала и продолжаю думать, что это чудовищное стечение обстоятельств. Никто из наших знакомых не способен на такое зверство. Понимаете, фольксваген неоднократно видели в окрестностях вашего дома. Ну, естественно, видели. если Василий Иванович туда приезжал. Яночка, деточка, я очень хочу, чтобы с репутацией моего мужа было смыто это позорное пятно, но не ценой жизни порядочного человека. Я слишком хорошо знаю, как творится нынче правосудие, и не хочу никого бросать в его жернова. Послушайте, мы все тщательно проверим. Валентина Дмитриевна промолчала.